и обошелся дешевле, извозчику велели ехать другой дорогой. Он возвратился в город улицы Ра, потом проехал по улице Мюрдаля-Рокет и, свернув, наконец, на улицу Сент-Антуан, двинулся по ней. Супруги Буссардель направлялись в сад Тюльри, где их ждали дочки, игравшие там под присмотром няни. Путь был долгий, Начиная с улицы Сент-Тоноре, движение по случаю воскресного дня сильно увеличилось. В золотистой пыли, пронизанной солнцем, подсоконье копыт, двигались роскошные коляски, которые кучера только недавно выкатили из каретных сараев, а в перемешку с ними горцовали на конях офицеры оккупационных армий. Весь этот поток устремлялся к Елисейским полям, где стояли бивакам казаки или калии, огибавшей Марсово поле, где разместились прусаки, или же к Булонскому лесу, где войска Веллингтона разбили свои палатки. Строго распланированный английский лагерь, вокруг которого выросли, как грибы, всякие ловчонки, привлекал тех, кто еще располагал лошадьми для такой далекой прогулки. В последние погожие дни осени так приятно было прокатиться в Булонский лес, да еще и довлетворить свое любопытство. «Всю улицу!» — запрудили экипажи. Извозчику пришлось плестись шажком. Рессоры мягко покачивали седоков. Лидия уютно устроилась в уголке кабриолета и, просунув руку под локоть мужа, сидела тихонько, отдавшись какому-то сладостному чувству отдохновения. Все было так хорошо! Эта утренняя прогулка, теплый воздух, это пестрое зрелище, мелькавшее перед глазами, и эта удобная коляска после пережитых ужасных дней июнь-июль-август, когда на страну обрушились все несчастья разом, когда, казалось, почва уходила из-под ног, когда каждый в душе прощался с дорогими своими близкими и самыми необходимыми благами, и со своей собственной жизнью. Но вот все кончилось. Горячо любимый муж вернулся к ней живым и невредимым, она сберегла детей, ее родители, оставшиеся в турени, находятся в полном здравии и благополучии. Словом, Лидия Флуэ, супруга Флорана Бусарделя, чувствовала себя счастливейшей женщиной, и сердце ее переполняло великая благодарность судьбе. Ах, пусть другие, пусть неудачники плачут и сетуют, пророчествуют родине черные дни. У нее не сорвется суст ни единой жалобы, ибо ей-то не на что сетовать. Совсем рассеялось и то странное чувство, который она испытала сегодня утром, стоя у чересчур роскошного мавзолея. Что поделаешь против таких резких перемен в расположении духа? Но все прошло. Ведь важнее всего, что Флоран с нею. Флоран вернулся, и, наверное, уже навсегда. Теперь его уже не отнимут у нее, покончено и с рекрученной, с народным ополчением, и с внезапными призывами в действующую армию, все миновало, все кануло в прошлое. Матери избавились от тяжкой муки, жены вздохнули с облегчением, больше не будут убивать сыновей и мужей. Племя мужчин, более десяти лет жившее в разлуке с племенем женщин, ныне соединиться с ним, и к племени женщин вернется сон. Лидия закрыла глаза. Она полна была ликования и усталости, ведь впервые за многие месяцы, можно сказать, за долгие годы, она могла спокойно наслаждаться счастливым мгновением. Не надо бояться, что страшная действительность напомнит о себе. Пришел конец тем дням, когда она жила, как затравленный зверь, вздрагивала при малейшем шорохе, с ужасом открывала глаза в ночном мраке, вслушивалась в тишину. Для нее...